Глава тридцать вторая Прошло около получаса с тех пор, как я обнаружила пропажу ключей. Позвонив Леночке, с сожалению, узнала, что офис уже закрыт, а значит, если ключи остались на складе, теперь я не смогу достать их до самого утра. Не помогла и любимая подруга. Настя сообщила, что уехала с ночевкой в поход, оставив шумный город далеко позади. Больше мне некуда было податься на ночь глядя. Звонить слесарю и ломать звонок было слишком дорого. Я не могу. Да и родители не погладили бы за это по головке. Я только представила расстроенное лицо матери, а по спине пополз противный липкий страх. Нет, одна ночь этого не стоила. Родители, вздохнув, вытерла быстро подсыхающие слёзы и позвонила маме, натягивая улыбку на лицо. Хотя она и не могла меня видеть, но я знала улыбку всегда слышно по голосу. Привет, как вы? У меня всё отлично. Да, вышла в магазин за минералкой, сейчас уже захожу домой. Спокойной ночи. Нет, я не ложусь, но могу залипнуть сериалы и пропустить время вашего отхода ко сну. Да, я тебя тоже очень люблю. До завтра. Нажав отбои с грустью, отметила, что заряда батареи осталось всего на 20% и 100. В отчаянии вошла в сеть. Благо, наш Wi-Fi добивал и до лестничного пролёта, и открыла список чатов. Все знакомые, как назло, были в глубоком оффлайне. Вдруг бликнула сообщение от шефа. Свет Как ты? Торчу в подъезде, медитируя на дверь в свою квартиру. Отправила ответ, а после вспохватилась. Ну на кой чёрт я снова вываливаю на босса свои проблемы? Эх, жаль, удалить сообщение уже не получится. Сергей прочёл его и уже даже писал ответ. Что-то случилось? Почему не заходишь внутрь? Ты же давно уехала из офиса. Я забыла ключи. Самой стало стыдно. Представила, как Сергей хлопает себя по лбу в известном жесте facepalm. Он уже, наверное, раз сто пожалел о том, что проявил симпатию ко мне. «А где твои родители? Семья?» Я могла бы сказать, что они вернутся через полчаса, час, но мне стало себя жаль куковать всю ночь под дверью, отчего дома не хотелось. Да, я поддалась эгоизму, но они уехали на четыре дня к бабушке в деревню. В этот раз ответа от босса не было долго. Я с тоской смотрела на уменьшающиеся проценты заряда батареи. Ответь уже, чёрт побери, а то я даже не смогу прочитать сообщение, возмулилась, прикипев намертво к экрану телефона. Но чуда не случилось. Более того, Сергей внезапно вышел из сети. Чёрт. Я написала на прощание похоронное: "У меня садится телефон. Спокойной ночи". А после выключила звук и спрятала мобильник в карман. Ноги уже затекли от долгого стояния у стены. Я прошлась по лестничной площадке, почувствовав себя заключённым в одиночной камере. Один круг по часовой стрелке, другой против. Удивительно, как не привлекла внимания соседей. Очевидно, все были заняты ужином. Хотелось пожалеть себя, да только слёзы больше не лились. Я прекрасно понимала, что это не выход. Открыла рюкзак и посмотрела, сколько осталось денег в кошельке. Ведь помимо того, что я не могла элементарно помыть руки и сходить в туалет, я также была лишена какого-либо перекуса, и живот громко напомнил мне об этой промашке. Всё же после работы аппетит разыгрался не на шутку. Ну что ж, на простенькое блюдо в кафешке хватит, заодно и в туалет там схожу, сказала вслух, пересчитав деньги. Закинув рюкзак за спину, положила кошелёк в карман поближе к телефону и пошла прочь из гостеприимного, но уж очень холодного подъезда. Едва я вышла на улицу, как чуть не попала под колёса резко подъехавшей машины. В темноте сложно было понять марку, да и фары меня ослепили настолько, что в первое мгновение вообще не видела ничего перед глазами. Но вот мужской голос узнала сразу. Света, аккуратнее. Вы? Я всё же проморгала, и яркие цветные пятна перестали плясать перед глазами. Что вы здесь делаете? Спасаю свою мышку, оставшуюся без норки, усмехнулся Сергей, щёлкнул замок двери пассажира. Запрыгивай. Я послушно села в машину шефа и, лишь пристегнувшись, что делала всегда автоматически, посмотрела на босса и прямо спросила: "А куда мы поедем?" «Ко мне! Не оставляет же тебя ночевать на улице!» Сергей улыбнулся и подмигнул мне, а в следующий миг Мерседес тронулся. С щелчком заблокировались двери. Несколько минут я просто переваривала так легко брошенные боссом слова, будто он не предложил ничего особенного. «Подумаешь, домой ночевать везет!» С ужасом обнаружила, что начала предвкушать момент, когда останемся с ним в квартире вдвоем. «Черт, еще не хватало усложнить и без того непростую ситуацию!» Осторожно скосила глаза, пытаясь рассмотреть лицо Сергея. Он уверенно вёл машину, не отрывая взгляда от сверкающих бликами фар полот на дороге. А ещё Босс улыбался. Не поворачиваясь ко мне, он произнёс: "Любуешься?" Я моментально отвернулась к окну и уставилась на мерцающие вдоль дороги фонари. Но чуть слышный смех заставил повернуться обратно и взглянуть на Сергея. "Прости, но ты такая забавная, когда смущаешься." Широко улыбнувшись, сказал Сергей. "Угу", буркнула, но не смогла долго дуться. Искренность босса подкупала, он словно светился каким-то внутренним счастьем, заражая им всех вокруг. "Интересно, что так?" подняло ему настроение. "Ты голодна?" хотя о чём я, конечно, ты хочешь есть. Как ты смотришь на то, чтобы заказать пиццу? Я не успела ответить, за меня справился желудок, громко возвестивший на весь салон о том, что он голоден. «Вопрос снимается», — усмехнулся Сергей. «Не смущайся, это естественная реакция организма». Кажется, босс еле сдерживался, чтобы не засмеяться в полную силу, а вот я чувствовала, как горит кожа щек. Наверное, снова похоже на малиновый помидор. Это мое проклятие, я всегда очень быстро и густо краснею, и не обязательно от стыда. Любые сильные эмоции способны превратить меня в томат». К счастью, после предложения заказать пиццу, босс замолчал, и остаток пути мы слушали только приглушенную, расслабляющую музыку. Когда «Мерседес» остановился, я не смогла сдержать любопытство и прилипла к окну, пытаясь понять, где мы. Сергей заметил мое телодвижение, а внезапно оказавшись у моего уха, он прошептал. «Добро пожаловать в мой дом. Пойдем?» Я вздрогнула и повернулась, зацепив кончиком носа начальника. «Мерседес» Целых 3 гулки удары сердца мы смотрели друг другу в глаза, словно ведя тайный разговор. А после Сергей вздохнул и потянулся к Кремню безопасности. Я не стала мешать ему, лишь попыталась вжаться в кресло, чтобы избежать горячего прикосновения его рук, иначе мы рисковали остаться в машине на неопределённое время. Сергей жил теперь почти в центре города. Я с удивлением окинула старое здание, которое застало ещё времена Сталина. Высокие потолки, барельефы и ордера Роскошь былых времён, которую бережно реставрируют из года в год. "Вижу, удивлена", хмыкнул Сергей, подойдя ко мне. Пискнула сигнализация Мерседеса. "Пойдём?" Я кивнула и пошла следом за Сергеем, сжав лямки рюкзака у плечей. Идти пришлось недолго. Сергей обосновался на втором этаже. Открыв дверь, он скинул обувь и прошёл внутрь квартиры, кивнув мне. "Раздевайся, ванная справа. Я пока сделаю заказ". Я кивнула, сообразив, что босс никак не мог видеть моего кивка, громко продублировала своё движение. Хорошо. В одной комнате было светло и просторно. Судя по тому, что личных вещей здесь было мало, Сергей либо совсем недавно перебрался в эту квартиру, либо предпочитал минимализм в деталях. Помыв руки, ополоснула лицо и посмотрела на себя в зеркало. Да, уж сидение в подъезде не прошло бесследно. Глаза покраснели, хоть я и плакала совсем чуть-чуть. Волосы безжизненно обвисли. Всем своим видом требуя расчёску и резинку. Благо это добро у меня всегда было с собой в рюкзаке. Если не забыла в офисе вместе с ключами. Хмыкнув, расстегнула молнию и выдохнула с облегчением. По крайней мере, я смогу причесаться и привести себя в порядок. Когда я вышла, а Сергей чем-то занимался на кухне, судя по характерным бряцающим звукам. Так и оказалось, босс разливал кипяток по чашкам. Пиццу заказал, будет в течение 40 минут. Ты как? Последний вопрос Сергей задал, подняв на меня взгляд. "Спасибо, я в порядке". Смутилась пристельного внимания Сергея. "Спасибо, что приютили". "Брось, какие благодарности", улыбнулся начальник. "Садись, выпей чай. Я пока схожу переоденусь, если ты не против". "Конечно, идите, я тут посижу". Босс ушёл. Сев на деревянный стул, я откинулась на спинку и с интересом начала изучать кухню шефа. Красивая, светлая мебель, не выбивающаяся из общего стиля квартиры. На широком подоконнике два горшка с цветами. Герань точно достались ему вместе с квартирой. Я улыбнулась, представив, как Сергей поливает цветы. Почему-то представила я его в одних домашних штанах с голым торсом. Замечтавшись, чуть не разлила на колени свой чай. Уф. Вытащив из кармана мобильник, с грустью отметила, что батарея разрядилась окончательно. Подумав, что времени прошло достаточно и Сергей уже переоделся, я вышла из кухни в поиске хозяина квартиры. Тонкая полоска света, пробивающаяся из приоткрытой двери, безошибочно указала, где был шеф. Я осторожно постучала и вошла, одновременно начав говорить, чтобы не напугать Сергея. «Простите, у меня телефон разрядился. Можно его заре...» Да говорить я не смогла. Спиной ко мне в одних штанах стоял Сергей, прям как из моей недавней фантазии. Мое неожиданное появление его удивило, но он быстро взял себя в руки. Взяв с кровати футболку, он перекинул ее через плечо и улыбнулся. Давай, у меня здесь как раз есть зарядное устройство на тумбочке. Я подала умерший телефон начальнику, не сумев вскрыть мелкую дрожь, охватившую пальцы. Ты в порядке? Замёрзла?